Здесь я прерву теоретические рассуждения о занимающем нас предмете. Во-первых, потому что не претендую на особенную компетентность в этой сфере и буду вполне доволен, если во мне признают по крайней мере порядочного практика. Во-вторых же, потому что теоретические рассуждения отнимают очень много времени и места. «Я не имею также намерения излагать тебе учение о долге вообще или по обычаю увещевать тебя», выясняя тебе все твои обязанности к Богу, к ближнему и к самому себе. Не хочу я этого не потому, что пренебрегаю подобным подразделением или считаю то, что мог бы сказать по этому поводу, значительно глубже и труднее для понимания, нежели прописная мораль учебника Балле, но потому что, на мой взгляд, суть дела не в многообразии и сложности понятия «долг», а в интенсивности человеческого сознания или чувства долга. Постигая значение подобной интенсивности, личность достигает своей этической зрелости, и выполнение ею своего долга обуславливается уже само собою. Суть не в том, чтобы человек мог перечесть свои обязанности по пальцам, но в том, чтобы он раз навсегда проникся чувством долга вообще, чтобы видел в этом чувстве доказательства своего вечного значения как человека. Я отнюдь не имею в виду восхвалять здесь пресловутых людей долга так как и не посоветую никому сделаться буквоедом, но это не мешает мне в то же время питать уверенность, что человек, не постигший значения долга во всей его бесконечности, может быть лишь плохим человеком. Поясню вышесказанное примером, который возьму из впечатлений моего раннего детства. Мне было всего 5 лет, когда меня отвели первый раз в школу. Подобное событие не может без сомнения не произвести на ребенка известного впечатления. Вопрос, однако, в том, какого именно. Главную роль в таких случаях играет обыкновенно любопытство ребенка, возбужденное уже заранее смутными представлениями о том, что ожидает его в школе. То же было и со мной, но все впечатления, вынесенные мною из этого первого посещения школы, тушевались перед одним главным. Мне задали выучить к следующему разу 10 строчек из учебника Балле, и этот урок овладел всем моим существом. Я обладал в детстве счастливой памятью, и урок дался мне очень легко. Сестра прослушала меня несколько раз и удостоверила, что я хорошо знаю его. Тем не менее, улегшись в постель, я еще раз ответил урок самому себе и заснул с твердым намерением подтвердить его опять завтра утром, для чего и встал в пять часов. Все это так живо сохранилось у меня в памяти, точно происходило только вчера. Мне казалось тогда, что небо обрушится на землю, если я не выучу своего урока. С другой стороны, мне казалось, что если бы даже и небо обрушилось на землю, это ничуть не избавило бы меня от моей обязанности выучить урок. В те годы я имел еще мало понятия о долге вообще. Я еще не успел выучить наизусть всей книги Балле. Долг являлся мне лишь в виде выполнения возложенной на меня обязанности. Выучить свой урок и все же из моего отношения к этой обязанности развилось и все мое последующее этическое воззрение на жизнь. Страстное рвение маленького школьника, разумеется, вызывает у меня теперь улыбку, и все же я всегда скажу, что самым задушевным моим желанием является желание сохранить в себе такое страстно серьезное отношение к своим обязанностям на всю жизнь. Правда, задача жизни становится с годами яснее, но главную роль в жизни человека продолжает играть энергия, страсть. Возникновением упомянутого отношения к своим обязанностям «я был всецело обязан моему отцу, и если бы даже не был обязан ему ничем иным, одного этого было бы достаточно, чтобы я чувствовал себя перед ним в неоплатном долгу». Главной задачей воспитания является поэтому не сообщение ребенку тех или иных знаний, но пробуждение его сознания и энергии. Ты часто говоришь о счастье иметь светлый ум. Никому не придет в голову оспаривать это. Но я полагаю, что выработать в себе такой ум зависит от воли самого человека. Были бы желания, энергия, страсть, а с ними человек достигнет всего. Возьмем, к примеру, молодую девушку. Как бы глупа, жеманна, болтлива она ни была, Стоит ей полюбить кого-нибудь искренно, и ты увидишь, как она разом поумнеет, с каким умом и находчивостью будет стараться узнать, отвечают ли ей взаимностью, и как в случае счастливого результата вся она расцветает обаятельной женственной прелестью, а в случае несчастья обнаружит острую прозорливость и рассудительность. Могу сказать, что на мою долю выпало в этом отношении счастливое детство я вынес из него массу этических впечатлений. Позволяю себе поэтому немного остановиться на воспоминаниях из этого счастливого времени, связанного и с воспоминанием об отце. Последнее является самым дорогим для меня, и я воскрешаю его недаром. Оно дает мне лишний повод подробнее разъяснить мою мысль, что важно вообще развить в себе самое чувство долга, а не взвалить на себя, возможно, большее число различных обязанностей. В тех же случаях, когда проводится последний взгляд, личность человека мельчает и портится. Как сказано, на мою долю выпало счастливое детство. На мне никогда не лежало слишком много обязанностей, но обыкновенно какая-нибудь одна, зато основательная. После двухлетнего пребывания в школе меня перевели в классическую гимназию. Началась новая жизнь, Но мною по-прежнему руководило нравственное чувство долга, хотя свободы моей и не стеснял никто. Вращаясь в кругу товарищей, я с удивлением слушал их жалобы на учителей и еще с большим удивлением увидел, что одного из них даже взяли из гимназии вследствие ссоры его с учителем. Подобный случай легко мог повлиять на меня самым гибельным образом: не будь я с ранних лет проникнут ясным сознанием долга. Я знал, что должен был учиться и учиться именно там, куда меня отдали. Я смотрел на это как на свой непреложный и неизменный долг. Подобный взгляд обуславливается не только серьезным отношением к вопросу о моем образовании со стороны моего отца, но, как сказано, и моим собственным сознанием долга. Так что если бы даже отец мой умер и заботы о моем воспитании пали на кого-нибудь другого, кого можно было бы уговорить взять меня из гимназии, я бы никогда не осмелился выразить такого желания. Мне все казалось бы, что тень отца сама явится проводить меня в гимназию. Отец настолько успел развить во мне чувство долго, что я никогда бы не мог простить себе нарушение его воли. Во всем остальном я пользовался полной свободой. От меня требовалось только посещение гимназии, самое же учение оставлялось на моей полной ответственности. Отдав меня в гимназию и снабдив всеми нужными учебниками, Отец мой сказал только, «Вильгельм, в конце месяца ты должен занять третье место в классе». Я был избавлен от всяких нелепых требований со стороны отца. Он никогда не спрашивал меня о моих уроках, не заставлял меня отвечать их ему, не заглядывал в мои тетради, не указывал мне времени или срока занятий или отдыха и никогда не усыплял моей ученической совести дружеским поглаживанием по головке и словами «Ты, конечно, знаешь свои уроки», как это делают многие чадолюбивые родители. Если мне предстояло идти куда-нибудь, он ограничивался вопросом «Есть ли у тебя время?». Решение же вопроса всецело предоставлял мне самому и никогда не начинал по этому поводу лишних разговоров. Я вполне уверен в глубоком участии, которое он принимал во всем, что касалось меня но он никогда не давал мне заметить этого участия, желая дать мне возможность развиваться и зреть под собственной ответственностью. Повторяю, обязанности мои никогда не были особенно многочисленными, а между тем, скольких детей портят, именно тем, что взваливают на их слабые плечи целый ворох обязанностей. Зато я вынес из моего детства глубокое убеждение в том, что существует нечто непреложное и неизменное, именуемое долгом. В свое время и латинскую грамматику я учил с чувством и с толком, о каких теперь не имеют понятия. Такое изучение ее не замедлило оказать на меня свое благотворное влияние, так что если я вообще маломальски способен мыслить философски, то обязан этим исключительно вышеупомянутому влиянию. Безусловное уважение к правилу, презрительный взгляд на исключение с их жалким существованием, справедливое гонение, которому они подвергались в моих тетрадях, где их беспощадно клеймили. Разве все это не могло послужить достаточной основой для любого философского учения? Глядя под тем же впечатлением на своего отца, я представлял его себе живым воплощением правил. Все же остальное, приходившее извне и не несогласное с его волей, причислял к жалким исключениям. На товарища своего – не поладившего с учителем, я поэтому тоже смотрел как на такое исключение, тем более, что история его наделала много шума. Детский ригоризм, с которым я различал правила и исключения, как в грамматике, так и в жизни, хотя несколько изгладился с годами, но тем не менее жив во мне еще настолько, что я всегда могу выдвинуть его как орудие борьбы с тобою и тебе подобными, людьми, проповедующими, что вся суть в исключениях, что правила существуют лишь для того, чтобы ярче выделить исключение. Итак, в мои намерения не входит подробное рассмотрение всего, что скрывается в понятии «долг». Конечно, если бы я хотел дискредитировать это понятие и его в отрицательном смысле, задача моя была бы очень легка. Положительное же истолкование его, напротив, в высшей степени трудно и далее известных пределов даже невозможно. Поэтому я задался только целью выяснить по мере возможности абсолютное значение долга в связи с вечным значением, которое приобретает благодаря должному отношению к нему сама личность человеческая. Как скоро личность найдет себя сама, пройдя через горнило истинного отчаяния, выберет себя сама в абсолютном смысле, то есть этически, и воистину раскается, она будет видеть свою жизненную задачу в самой себе, и сознательно возьмет на себя вечную ответственность за ее выполнение. То есть постигнет абсолютное значение долга. Посмотрим же, какую является жизнь человеку, взирающему на нее с этической точки зрения. Ты и другие эстетики – вообще большие охотники до классификации или подразделения людей. Вы охотно признаете за этическим взглядом на жизнь известное значение, одобряете людей, живущих ради исполнения долга, находите последнее вполне в порядке вещей, намекаете даже, что чем большее число людей живет исключительно ради исполнения долга, тем лучше, и зачастую встречаете таких простодушных добряков, которые находят в ваших речах смысл, несмотря на то, что он, как и вообще весь взгляд скептиков на жизнь, просто бессмысленен. Сами же вы не желаете иметь с этикой никакого дела так как, по вашему мнению, это значило бы лишить свою жизнь всякого значения и, прежде всего, красоты. Вы утверждаете, что все этическое слишком сильно расходится со всем эстетическим, и поэтому там, где появляется первое, нет уже места для второго. Допустив даже, что вы правы, допустив, что дело действительно обстоит таким образом, я бы все-таки ни минуты не колебался в выборе. Сознание само подсказало бы мне, что я должен выбрать. К такому сознанию приводит человека истинное отчаяние, через которое должен пройти всякий. Если же этого не случится, если же человек, пережив отчаяние, все-таки не придет к такому раскаянию, то значит отчаяние его не было истинным, и он не выбрал себя самого в этическом смысле». Дело, однако, в том, что ничего подобного допустить нельзя, так как отчаяние означает не разрыв с эстетическим, а лишь известную метаморфозу. Ничто не уничтожается в жизни человека, но лишь проясняется, получает новое, высшее освещение. Лишь этический взгляд на жизнь может сообщить этой последней истинную красоту, правдивость, значение и устойчивость. Лишь живя этически, человек ведет жизнь полную красоты, правдивости, значения и уверенности. Лишь в этическом взгляде на жизнь можно найти упокоение от мучительных сомнений в своих личных и чужих правах на жизнь и счастье. Хотя сомнения эти и затрагивают две совершенно различные области, они, как сказано, уничтожаются одним и тем же – «этическим взглядом на жизнь» так как первоисточником их служит в сущности одно и то же чувство – самолюбие человека. Человеку вообще свойственно предъявлять те же требования относительно себя самого, как и относительно других людей. И это имеет, по-моему, большое значение. Если бы эстетик не был эгоистом, он бы должен был в случае особенного счастья или милости к нему судьбы прийти в отчаяние, так как ему пришлось бы сказать себе – Исключительное счастье, выпавшее на мою долю, не может уже выпасть на долю кого-либо другого, и никто не может также добиться его собственными усилиями. Ему бы вечно пришлось бояться вопросов людей о том, в чем он нашел свое счастье, так как исключительность его счастья должна была бы убедить людей в недоступности его для них. Будь поэтому у такого счастливца побольше сочувствия к людям, он бы не успокоился до тех пор, пока не нашел бы иную высшую точку зрения, нежели эстетическое. Найдя же такую, человек перестал бы бояться говорить о своем счастье, так как всегда мог бы заключить свою речь таким выводом, который бы абсолютно примирил с ним всех и каждого, все человечество. Но остановимся теперь на категории, на которую предъявляет свои исключительные требования эстетик. На красоте. Этическое отношение к жизни лишает ее всякой прелести и красоты, говоришь ты. Радость, счастье, беспечность и красота эстетической жизни заменяются суровой преданностью долгу, благонамеренной добросовестностью, непрерывным и неустанным усердием. Если бы мы вели с тобою личную беседу, я попросил бы тебя дать мне определение прекрасным, которое бы и послужило исходным пунктом моего дальнейшего рассуждения. В данном случае мне, однако, приходится взять это на себя, и я воспользуюсь твоим обычным определением. Вот оно. Прекрасное есть нечто самодавлеющее, существующее само по себе и для себя. В пример ты приводишь молодую, прекрасную, веселую, беспечную и счастливую девушку и говоришь, в ней все гармония, все красота, она представляет собой совершеннейшее творение на земле, и глупо спрашивать, для чего она существует. Она существует сама по себе и для себя. Ее цель в ней самой, в ее красоте. Не стану дразнить тебя возражениями или вопросами вроде того, что действительно ли полезно для молодой девушки существовать самой по себе и для себя, или не польстил ли ты тут самому себе, лаская себя уверенностью, что в случае, если бы тебе удалось развить свой взгляд на божественность существа такой девушки, перед ней самой, она в конце концов впала бы в ошибку и поверила, что существует исключительно для того, чтобы слушать твои инсинуации. прекрасно и самодавлеюща, по-твоему, и природа, и ты ополчаешься против каждого, кто стремится определить ее цель иначе. Не стану и здесь огорчать тебя замечанием, что природа как раз и существует не для себя самой, а для других. Говоря затем о поэзии и об искусстве вообще, ты восклицаешь вместе с поэтом «прокул о прокул эсте профани» «прочь удалитесь непосвященные», разумея под профанами всех, кто унижает поэзию и искусство, ставя их цель вне их самих. Что касается поэзии и искусства, я напомню тебе ранее высказанный мною взгляд. Не в них может человек найти полное примирение с жизнью. Кроме того, хватаясь за поэзию и искусство, Ты теряешь из виду действительность, а о ней-то, собственно, мы и ведем нашу речь. Возвращаясь же к этой действительности, ты, конечно, видишь и сам, что, применяя к жизни строгие требования искусства во всей их полноте, вряд ли много найдешь в жизни прекрасного, а поэтому и придаешь прекрасному иное значение. Красота, о которой ты говоришь, есть красота индивидуальная. Ты рассматриваешь каждого отдельного человека как малый момент целого, рассматриваешь согласно его индивидуальным свойствам и качествам, благодаря чему все, даже самое случайное и ничтожное в жизни, получает в твоих глазах особое значение, а сама жизнь — отпечаток красоты. Итак, ты смотришь на отдельного человека как на момент, но прекрасное, по твоим же собственным словам, существует само по себе и для себя имеет свою цель в самом себе. А раз человек является только моментом, он уже имеет свою цель не в самом себе, а вне себя. Выходит, что если целое и является прекрасным, то нельзя сказать того же об отдельных частях его. Возьмем теперь твою собственную жизнь. Разве цель ее в ней самой? Я не берусь решать здесь вопрос, вправе ли вообще человек вести такую исключительно созерцательную жизнь но положим, что так ты существуешь только для того, чтобы созерцать все остальное. Что же из этого следует? То, что цель твоей жизни все-таки не в тебе самом, а вне тебя. Только в том случае, если отдельный человек, являясь моментом, олицетворяет в себе в то же время и целое, только в этом случае ты можешь рассматривать его жизнь с точки зрения красоты. Раз же ты рассматриваешь ее так, то уже смотришь на человека с этической точки зрения, то есть рассматриваешь его жизнь как проявление свободной воли. Напротив, какими бы особенными индивидуальными свойствами не обладал отдельный человек, если смотреть на эти свойства с точки зрения необходимости, человек этот является только моментом, и жизнь его лишена красоты. Твое определение прекрасного, сводящееся к тому, что прекрасное имеет свою цель в самом себе, и приводимые тобою примеры такого самодавляющего прекрасного, молодая девушка, природа, творение, искусство, все это, по-моему, одни иллюзии. Везде, где только речь идет о цели, должно подразумеваться и движение. Представляя себе цель, я в то же время представляю себе и движение. Даже если я представляю себе человека у цели, Я все-таки представляю себе движение, так как не забываю, что цели можно достигнуть лишь посредством движения. Тому же, что ты называешь прекрасным, очевидно, не достает движения. Прекрасное в природе прекрасно раз навсегда. Тоже приходится сказать и относительно творение искусства. Когда я рассматриваю их и проникаю моей мыслью их мысль, движение происходит в сущности во мне самом, а не в них». Поэтому ты можешь, пожалуй, быть правым, доказывая, что прекрасное имеет свою цель в самом себе. Но вся беда в том, что ты применяешь это положение не так, как следует, вследствие чего оно и приобретает отрицательное значение, сводящееся к тому, что прекрасное не существует ни для чего другого, кроме самого себя. Тебе нельзя также воспользоваться другим однозначным выражением, остановиться на том, что прекрасное, о котором говоришь ты, имеет свою внутреннюю, то есть постоянную цель. Раз ты скажешь это, ты должен будешь потребовать от прекрасного движения, истории, а этим уже перешагнешь за пределы природы и искусства и вступишь в область свободы, через нее же и в область этики. Поставленное мною раз навсегда положение, что индивидуум имеет свою цель в самом себе, не должно истолковываться превратно, в том смысле, будто бы я ставлю индивидуума центром или полагаю, что индивидуум может удовольствоваться самим собой в абстрактном смысле. При абстрактном взгляде на жизнь и ее цели не может быть никакого движения. Индивидуум действительно имеет свою цель в самом себе, но эта внутренняя его цель – он сам. Его я, которое он стремится обрести и которое таким образом является не абстрактом, но абсолютной конкретностью. В своем стремлении обрести свое «я», в своем движении к цели, индивидуум не может уже отнестись к миру отрицательно. В таком случае его «я» стало бы абстракцией и осталось бы ею, а между тем оно должно, напротив, проясниться во всей своей конкретности. К этой же конкретности принадлежат те факторы, посредством которых человек принимает в окружающей жизни деятельное участие. Исходным пунктом движения является таким образом собственное «я» индивидуума. Конечной целью – то же самое «я». А ареной движения – внешний мир, окружающий индивидуума. В жизни такого индивидуума будет следовать на движение, и движение действительное. Оно ведь обуславливается его, индивидуума, свободным выбором, а так как к тому же имеет постоянную цель – то жизнь данного индивидуума и можно рассматривать с точки зрения красоты. Повторяю, лишь глядя на жизнь с этической точки зрения, рассматриваешь ее в то же время с точки зрения красоты. Это положение я могу, между прочим, применить и к моей собственной жизни. Если ты скажешь мне, что такая красота невидима, я отвечу. В известном смысле это так, в другом нет. Ее можно видеть она оставляет свои следы в истории, она, следовательно, видимо, в том же смысле, в котором говорят «Лакуэр утви де — «Говори, чтобы я видел тебя». Я, пожалуй, соглашусь с тем, что я не вижу пока осуществления той красоты, за которую борюсь в жизни, но и то лишь опять-таки в известном смысле. Я могу прозреть ее своим духовным взором, если только захочу и если у меня хватит мужества захотеть. Без мужества же нельзя увидеть ничего вечного, ничего прекрасного. Глядя на жизнь с этической точки зрения, я рассматриваю ее с точки зрения красоты, и жизнь становится для меня обильным источником этой красоты, а не скудным, каким она являлась в сущности для тебя. Мне поэтому не нужно рыскать, отыскивая ее по всей стране или гранить тротуары по улицам нашего города, не нужно много судить, доредить. Да у меня нет и времени для этого. Мой взгляд на жизнь, правда, радостен, но в то же время и серьезен, так что дело у меня всегда вдоволь. Если же у меня иногда и выдается свободный часок, я становлюсь у окошка и смотрю на людей, причем рассматриваю каждого из них с точки зрения красоты. Да, каждого, как бы ничтожен или незначителен он ни был, я ведь вижу в нем не только отдельного человека, но и известное воплощение общечеловеческого». Я вижу в нем индивидуума, имеющего свою собственную, определенную цель в жизни, цель, которая не находится в каком-нибудь другом человеке, а в нем самом, будь он хоть последним из последних. Он имеет эту цель в самом себе. Он осуществляет свою задачу, свое назначение. Он борется и побеждает. Да, все это вижу я. Мужественный человек не видит призраков, но видит напротив, героев победителей тогда как трус не видит героев а лишь одних призраков он должен победить я уверен в этом и потому борьба его прекрасна я вообще не охотник бороться по крайней мере с другими людьми но ты можешь быть уверен что за веру мою в торжество и победу прекрасного на земле я буду бороться на жизнь и насмерть никто и ничто в мире не отнимет у меня этой веры ее не выманет у меня мольбами не вырвут силой Я не расстанусь с ней ни за что на свете. Сулите мне взамен хоть весь мир. Потеряв мою веру, я все равно потерял бы весь мир. Благодаря этой вере я вижу красоту жизни, красоту, в которой нет ни малейшей примеси горечи или уныния, неразлучных с красотами природы или искусства, неразлучных даже с вечной юностью богов прекрасной Греции. Красота, которую я прозреваю своим умственным взором, радостно. Победоносно и могуча, и она покорит весь мир. Эту красоту я вижу повсюду, даже там, где твой взор не видит ничего. Остановись на минуту у моего окна. Мимо проходит девушка. Помнишь, мы встретили ее как-то раз на улице? Она некрасиво сказал ты, но, вглядевшись пристальнее, узнал ее и добавил. Несколько лет тому назад она была удивительной красавицей, царицей всех балов. Потом с ней приключилась какая-то любовная история, что там вышло, не знаю, но она, как видно, приняла все это чересчур близко к сердцу. Захерела, завяла, и всю красоту ее как рукой сняло. Одним словом, она была когда-то хороша, теперь не нехороша, и дело с концом. Что значит смотреть на жизнь с точки зрения красоты? В моих же глазах эта девушка не только ничего не потеряла, но стало еще прекраснее прежнего. Твое воззрение на красоту жизни имеет большое сходство с той жизнерадостностью, которой отличались времена процветания застольных песен, вроде следующей. Кто б согласился в мире жить, не будь в нем грозди винограда? Скажи, мудрец, к чему любить, и застрадание где награда? Ты слышишь, жалкий рот людской от севера до юга стонет, и все надежды рок хоронит, засыпав черную землей? «Скорее вина! Друзья, смелее! Пусть будет весел шумный пир! Мы будем пить! С вином скорее забудем этот скорбный мир!» Взглянем же теперь поближе на некоторые житейские отношения, особенно на те из них, в которых эстетическое воззрение сталкивается с этическим, и обсудим, действительно ли и в какой именно степени лишает последняя вашу жизнь красоты, Или не придает ли оно ей, скорее, высшую, совершеннейшую красоту? Возьму для примера первого встречного индивидуума. С одной стороны, он похож на большинство людей, с другой он изображает собой известную определенную индивидуальность. Посмотрим на дело совершенно прозаически. Человек этот должен жить, то есть есть, пить, одеваться и так далее. Иначе говоря, должен иметь средства к существованию. Обратись он за сведениями о том, как нужно вообще устроиться в жизни к эстетику. Последний не оставит его вопроса без ответа и, пожалуй, скажет. «Для того, чтобы устроиться, маломальский снос на одинокий человек должен располагать годовым доходом в три Если он располагает четырьмя тысячами, проживет и их. Вздумает же жениться, ему нужно по крайней мере шесть тысяч. Деньги есть и будут нервус рерум. Настоящим кондитио сын куанон, нервом вещей и необходимым условием Я хоть и восхищаюсь поэтическими описаниями скромной жизни бедняков и охотно читаю эти идиллии, но вести такую жизнь самому? Нет, это скоро наскучит. Тот, кто принужден влачить подобное существование, не пользуется благами жизни и в половину против того, у кого есть деньги, и кто спокойно и безмятежно может почитывать упомянутые произведения поэтов. Деньги – одно из непременных условий жизни. Бедняк исключается из числа патрициев и навек остается плебеем. Итак, деньги имеют огромное и абсолютное значение, но из этого еще не следует, что всякий, у кого они есть, умеет ими пользоваться. Люди, постигшие это искусство, являются поэтому истыми избранниками среди патрициев. К чему бы, однако, послужило подобное разъяснение нашему герою? Слушая эти мудрые сентенции, он бы чувствовал себя в положении воробья, которого заставляют танцевать торжественный полонез. Скажи же он эстетику «все это хорошо, да у меня не только что трех тысяч или шести годового дохода, а и крепких сапог на ногах нет». Эстетик, вероятно, пожал бы плечами и ответил. «Это дело другое. Тогда у вас в перспективе только рабочий дом». Впрочем, если у эстетика очень доброе сердце, он, пожалуй, еще раз позовет к себе беднягу и скажет ему. «Я не хочу обескуражить вас в конец, не указав вам на самые крайние средства, которыми не следует пренебрегать и которые следует испытать прежде, нежели окончательно распроститься с радостями жизни» перестать дышать полную грудью, надеть смирительную рубашку и тому подобное. Вот эти средства. Постарайтесь жениться на богатой, попробуйте счастье в лотерею, эмигрируйте в Америку, посвятите несколько лет на то, чтобы накопить денег, или, наконец, постарайтесь попасть в милость к одинокому богачу-старику и сделаться его наследником. Теперь наши дороги расходятся, но разбогатейте и вы всегда найдете во мне друга, который сумеет позабыть о том времени, когда вы были бедняком». Вычеркивать с таким холодным равнодушием из жизненного обихода бедняка всякую радость, какое ужасное и бессердечное отношение к жизни. А так ведь относятся к ней все денежные мешки. По их мнению, без денег нет и радости в жизни. Если бы я вздумал смешать тебя с подобными людьми и приписать тебе упомянутые мысли или слова, я был бы сильно неправ перед тобою. С одной стороны, у тебя слишком доброе сердце, чтобы ты мог питать в себе такие мысли. С другой стороны, ты слишком сострадателен, чтобы высказать их, если бы даже они и были у тебя. Я не хочу сказать этим, что бедняк, не имеющий денег, нуждается в подобном сострадании. Но, по-моему, первое и наименьшее требование, которое должно быть предъявлено человеку обеспеченному, это требование не гордиться своей обеспеченностью и не оскорблять других людей, менее обеспеченных. Пусть себе человек будет гордым, Бог с ним. Лучше, конечно, если бы он вообще не гордился ничем. Но раз это так, делать нечего. С этим еще можно помириться. Лишь бы только он не гордился своим богатством. Ничто так не унижает человека. Повторяю, ты не принадлежишь к упомянутым эстетикам. Ты только привык иметь деньги и умеешь ценить их но никогда не оскорбляешь никого и даже помогаешь где только можешь, так что твои проклятия бедности вызываются лишь симпатии к беднякам, а твои насмешки относятся не к самим людям, но к существующему порядку вещей, которым раз навсегда обусловлено материальное неравенство людей. Прометей и Эпиметей, говоришь ты, были, несомненно, очень умны, тем удивительнее их недогадливость. Излив на человека такие щедроты они не наделили его в придачу деньгами. Да если бы ты присутствовал при этом случае, ты не замедлил бы выступить вперед с такой речью. «Добрые боги! Спасибо вам за все ваши щедроты! Но, простите мне мою откровенность, вы плохо знаете жизни свет. Человеку вашему не быть счастливым, ему не достает для этого еще одного. Денег!» Какой толк из того, что он создан господином природы, если у него нет времени властвовать над нею? На что это похоже? Выталкивать такое совершенное творение на белый свет для того, чтобы оно металось в нем, как угорелое, гоняясь за куском хлеба? Можно ли так поступать с человеком? И Бог знает, что бы ты наговорил им еще. Раз попав на эту тему, ты вообще не скоро останавливаешься. У тебя ведь неистощимый запас рассуждений, остроумных сравнений, замечаний, главное же — насмешек. Тебе, вероятно, не приходит на ум, что твое насмешливое отношение к серьезным вопросам может соблазнить кого-нибудь или нанести кому-нибудь непоправимый вред. Тебе не приходит в голову, что человек, и без того неохотно несущий бремя жизни, увлечется твоим страстным остроумием, твоими вызванными сочувствием к его судьбе насмешками? и станет нести это бремя еще с большим нетерпением и даже озлоблением, не мешало бы принять все это к сведению и быть осторожнее. Итак, не у эстетика получит наш герой нужные ему сведения. Послушаем же, что ответил бы ему этик. Долг каждого человека — в поте лица зарабатывать средства к жизни. Услышав такой ответ, ты, вероятно, сказал бы «Долг? Долг?» Старая и скучная история. Опять это вечное подтягивание и урезывание себя и своих потребностей. Потрудись, однако, припомнить, что у нашего героя нет денег, что бессердечный эстетик не нашел, чем поделиться с ним, и что у тебя самого нет лишних средств, чтобы обеспечить его будущее. Что же из этого следует? То, что если герой наш не вздумает сидеть сложа руки и мечтать о том, чтобы он сделал с деньгами, будь они у него, Ему по неволе придется искать и новые исходы, нежели указанные эстетиком. Ты должен согласиться, что этик, указывая ему на долг, говорит вполне серьезно, а не обращается с ним как с каким-то несчастным исключением, нуждающимся в утешении банальными фразами вроде Что делать, такая уж ваша судьба, примиритесь с ней. Этик, напротив, видит исключение в эстетике. Иначе бы он не сказал, что долг каждого человека трудится. Эстетик не трудится и не считает нужным трудиться, следовательно, он – исключение. Быть же исключением, как сказано раньше, унизительно для человека. Поэтому и богатство, если посмотреть на дело с этической точки зрения, является унижением для человека. Всякое особое преимущество не изводит человека в разряд исключений или унижает его. Держась этической точки зрения, Человек не станет ни завидовать преимуществам других, ни гордиться своими собственными, ни, наконец, стыдиться их, так как будет видеть в них лишь выражение, возложенное на него свыше ответственности. Если же этик, у которого наш герой нашел совет, сам знает, что значит зарабатывать себе средства к жизни трудом, его слова приобретают тем больший вес. Вообще желательно, чтобы люди имели в этом отношении побольше мужества. Ведь причиной того, что так часто слышатся эти громкие презренные речи о всемогуществе и мировом значении денег, является до некоторой степени недостаток этического мужества у людей трудолюбивых, но стесняющихся громко указывать на великое значение труда, а также недостаток у них этического убеждения в этом значении. Ведь если кто больше всего вредит браку, так это не обольстители, а трусливые супруги то и относительно труда. Упомянутые речи о деньгах не приносят еще такого вреда, как молодушие людей, которые то вменяют себе свое трудолюбие в заслугу, то вдруг начинают жаловаться на свою долю и говорить, что выше и лучше всего это все-таки быть независимым. Какого же уважения к жизни можно требовать от молодого человека, наслушавшегося от старших таких речей? Вопрос о том, можно ли представить себе такой порядок вещей, при котором люди были бы избавлены от необходимости зарабатывать себе средства к жизни трудом, есть в сущности вопрос праздный, так как он касается воображаемой, а не данной действительности. Тем не менее, он является попыткой умолить значение этического воззрения на жизнь. Если бы совершенство жизни выражалось отсутствием необходимости труда, Тогда, разумеется, наиболее совершенную считалась бы жизнь избавленного от этой необходимости праздного человека. Тогда долг человека трудиться был бы лишь печальной необходимостью, а вследствие этого и долг лишился бы своего общечеловеческого, совершенного значения, сохраняя лишь одно обыденное, частное. Поэтому-то я с такой уверенностью и говорю, что отсутствие необходимости трудиться свидетельствует, напротив, о несовершенстве жизни. Ведь чем ниже та ступень развития, на которой стоит человек, тем меньше для него необходимости трудиться. Наоборот, чем выше, тем сильнее выступает и эта необходимость. Долг человека зарабатывать себе средства к жизни трудом именно служит выражением общечеловеческого. С одной стороны, выражением общечеловеческой обязанности, с другой – свободы. Ведь именно труд освобождает человека делает его господином природы. Благодаря труду человек становится выше природы. Или, может быть, необходимость зарабатывать себе средства к жизни трудом лишает жизнь красоты? Этот вопрос опять заставляет нас вернуться к занимавшему уже нас выше вопросу о том, что следует подразумевать под красотой жизни. Прекрасное зрелище представляют полевые лилии, которые не трудятся не придут, а одеваются так, как не одевался и Соломон во всей славе своей. Прекрасное зрелище представляют собой и птицы небесные, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают, и Адам с Евой в раю. Но еще более прекрасное зрелище представляет человек, добывающий себе все необходимое своим трудом. Хорошо, если провидение милосердно питает все живущее и заботится о нем но еще лучше, если человек сам является как бы своим собственным проведением. Тем-то ведь человек и велик, тем-то он и возвышается над всем остальным творением, что он может сам заботиться о себе. Итак, способность человека трудиться является выражением его совершенства в ряду других творений. Высшим же выражением этого совершенства является то, что труд вменен человеку в долг. И вот, если герой наш усвоит себе вышеприведенное воззрение, он не станет желать себе нежданного, негаданного богатства, которое свалилось бы на него с неба, не будет заблуждаться относительно цели и значения жизни, поймет, как прекрасно зарабатывать себе средства к жизни трудом, увидит в труде свидетельство человеческого достоинства, поймет, что вечная праздность растения, которое не может трудиться, не совершенство, а недостаток, он не будет также искать дружбу упомянутого богача эстетика. Он будет трезво смотреть на жизнь, будет ясно понимать, в чем именно заключается величие жизни и человека, и не позволит высокомерным денежным мешкам запугать себя мнимым значением богатства. Замечательно, я знавал многих людей, радостно сознавших значение труда, довольных своим трудом, счастливых своим скромным материальным положением, но не имевших мужества сознаться в этом. Если заходил разговор об их потребностях, они всегда старались преувеличивать их в сравнении со своими действительными, а также никогда не хотели сознаваться в своем истинном трудолюбии, как будто нуждаться во многом или быть праздным коптителем неба достойнее и почтеннее, нежели довольствоваться малым и трудиться. Как редко вообще можно встретить людей, которые бы спокойно и с достоинством сказали Я не делаю того-то или того-то, потому что мои средства не позволяют этого. Все они напротив поступают так, как будто у них совесть нечиста и они боятся насмешливого напоминания о лисице и винограде. Таким образом, и уничтожается или не сводится к нулю значение истинных добродетелей. Если люди не ценят умеренности и скромности, если думают, что умеренными и скромными заставляет быть одна необходимость, то зачем им и стараться быть такими? Между тем, разве нельзя быть умеренным и скромным, не имея возможности не быть таким, то есть не имея богатства? Или разве нужда искушает меньше, чем богатство?